Лекция 23. Вольные городские общины, Новгород Великий, его местоположение, стороны и концы, область Новгорода, Петины и Волости, условия и развитие новгородской вольности, договорные отношения Новгорода к князьям, управление, вече и его отношения к князьям,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 и потом поглотила все другие. Мы останавливаемся на половине 15 века на том моменте в истории московского княжества, когда оно готовилось завершить этот процесс и поглотить последние самостоятельные княжества, еще оставшиеся в Северной Руси. Но московское княжество, некогда одно из многих удельных,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 с которого новогородские сановники обращались с речами к собиравшемуся на вече народу. Близ степени находилась вечевая башня, на которой висел вечевой колокол, а внизу ее помещалась вечевая канцелярия. Торговая сторона состояла из двух концов плотницкого – плотницкого севернее и славянского южнее. Концы. Славянский конец получил свое название от древнейшего поселка, вошедшего в состав Новгорода. Славно, потому и вся торговая сторона называлась также Славянской. Городской торг и Ярославов двор находились в Славянском конце. На Софийской стороне, тотчас по переходе через Волховский мост, находился Детинец,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 «Область» или «Землю Святой Софии». Петины. Петины были следующие. На северо-запад от Новгорода, между реками Волховом и Лугой, простиралась по направлению к Финскому заливу Петина-Водская, получившая свое название от обитавшего здесь финского племени Води Води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 западную Ярославской и юго-восточный угол Новгородской. Это пятинное деление Новгородской области появляется уже в актах московского времени с конца XV века, но неизвестно по памятникам Вольного Новгорода. По этим памятникам Новгородская область истори делилась на округа, носившие одинаковые названия с пятинами, только они звались не пятинами, а землями. В XII веке — рядами. Водьская земля, Абонежский и Бежицкий ряд или просто шелонь, дерево. Неясный след пятинного или соответственного ему деления лет за 50 до падения Новгорода находим в житии преподобного Варлама Вашского, составленном в конце XVI века, где читаем.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 состояли из древнейших и ближайших к Новгороду владений и постепенно расширялись. Волости Владения более отдаленные и позднее приобретенные не вошли в пятинное деление и образовали ряд волостей, находившихся на особом положении. Так, города Волок-Ламский, Бежичи, Торжок, Ржев, великие луки со своими округами не принадлежали никакой пятине. В положении этих городов была та особенность, что они состояли в совместном владении у Новгорода. Первые три с великими князьями Владимирскими и потом Московскими, а последние два с князьями Смоленскими и потом Литовскими, когда Смоленск был захвачен Литвой. Запятинами Обанежской и Бежецкой простиралась на северо-восток волость Заволочья или Двинская земля. Она называлась Заволочьем, потому что находилась за Волоком, обширным водоразделом, отделяющим бассейны Онеги и Северной Двины от бассейна Волги. Течением реки Вычегды с ее притоками определялось положение Пермской земли. За Двинской землей и Пермью, далее к северо-востоку, находились волость Печора, по обеим сторонам реки этого имени, а по ту сторону северного Уральского хребта – волость Югра. На северном берегу Белого моря была волость Тре или Этерский берег. Таковы были главные волости новгородские, не входившие в пятинное деление. Они рано приобретены были Новгородом, Так уже в XI веке новгородцы ходили собирать дань за Двину, на Печору, а в XII веке на Терский берег. Новгородская территория расширялась преимущественно посредством военно-промышленной колонизации. В Новгороде составлялись компании вооруженных промышленников, которые направлялись по рекам в разные стороны от города, чаще всего на финский северо-восток, Основывали там поселения, облагали данью покоренных туземцев и заводили лесные и другие промыслы. Развитие новгородской вольности Теперь изучим условия и ход развития новгородской вольности. В начале нашей истории новгородская земля по устройству своему была совершенно похожа на другие области русской земли, Точно так же и отношения Новгорода к князьям мало отличались от тех, в каких стояли другие старшие города, областей. На Новгород, с тех пор, как первые князья покинули его для Киева, наложена была дань в пользу великого князя Киевского. По смерти Ярослава, Новгородская земля присоединена была к Великому княжеству Киевскому, и Великий князь обыкновенно посылал туда для управления своего сына или ближайшего родственника, назначая в помощники ему посадника. До второй четверти XII века в быте новгородской земли незаметно никаких политических особенностей, которые выделяли бы ее из ряда других областей русской земли. Только впоследствии новгородцы в договорах с князьями ссылались на грамоты Ярослава I, по которым они платили дань великим князьям. До второй четверти XII века в бытии новгородской земли незаметно никаких политических особенностей, которые выделяли бы ее из ряда других областей русской земли.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 Но со смерти Владимира Мономаха новгородцы все успешнее приобретают преимущества, ставшие основанием новгородской вольности. Успешному развитию этого политического обособления новгородской земли помогали различные условия, которые нигде, ни в какой другой русской области не приходили в такое своеобразное сочетание, в каком они действовали в судьбе Новгорода. Одни из этих условий были связаны с географическим положением края, другие вышли из исторической обстановки, в какой жил Новгород, из внешних его отношений. Укажу сперва географические условия. Первое. Новгород был политическим средоточием края, составлявшего отдаленный северо-западный угол тогдашней Руси. Это отдаленное положение Новгорода ставило его вне круга русских земель, бывших главной ареной деятельности князей и их дружин. Это освобождало Новгород от непосредственного давления со стороны князя и его дружины и позволяло новгородскому быту развиваться свободнее, чем на большом просторе. Второе. Новгород был экономическим средоточием края, наполненного лесами и болотами, в котором хлебопашество никогда не могло стать основанием народного хозяйства. Наконец, третье. Новгород лежит близко к главным речным бассейнам нашей равнины, к Волге, Днепру и Западной Двине. А Волхов соединяет его прямым водным путем с Финским заливом и Балтийским морем. Благодаря этой близости к большим торговым дорогам Руси, Новгород рано втянулся в разносторонние торговые обороты. Таким образом, промышленность и торговля стали основанием местного народного хозяйства. Столь же благоприятно для развития новгородской вольности складывались и внешние отношения. В XII веке усобицы князей уронили княжеский авторитет, это давало возможность местным земским мирам свободнее определять свои отношения к князьям. Новгород шире всех воспользовался этой выгодой. Став на окраине Руси, с нескольких сторон окруженной враждебными инородцами, И притом занимаясь преимущественно внешней торговлей, Новгород всегда нуждался в князе и его боевой дружине для обороны своих границ и торговых путей. Но именно в XII веке, когда запутавшиеся княжеские счеты уронили княжеский авторитет, Новгород нуждался в князе и его дружине Гораздо менее, чем нуждался прежде и чем стал нуждаться потом. Потом на новгородской границе стали два опасных врага – Ливонский орден и объединенная Литва. В XII веке еще не грозила ни та, ни другая опасность. Ливонский орден основался в самом начале XIII века, а Литва стала объединяться с конца этого столетия. Совокупным действием всех этих благоприятных условий определились и отношения Новгорода к князьям, и устройство его управления, и его общественный склад, и, наконец, характер его политической жизни. С этих четырех сторон мы и рассмотрим историю города. Гарантии вольности В X и XI веках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 Но все эти судебные и административные действия он совершал не один и не по личному усмотрению, а в присутствии из согласия выборного новгородского посадника. «Без посадника ти княже суда не судите, ни волостей раздавать ни грамот ти даяти». На низшей должности, замещаемой не по вечевому выбору, а по княжескому назначению, Князь выбирал людей из новгородского общества, а не из своей дружины. Все такие должности, волости, раздавал он согласие посадника. Князь не мог отнять без суда должности у выборного или назначенного на нее лица. Все судебные и правительственные действия совершал он лично в Новгороде, и ничем не мог распоряжаться снизу, из Суздальской земли, находясь в своей вотчине. А из Суздальской ти земли Новгорода не редити, не властити, не раздавати. Так вся судебная и правительственная деятельность князя шла под постоянным и бдительным надзором новгородского представителя.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 И лишь в позднейших говорится мимоходом, что в случае «размирья» с немцами, Литвой или с какой другой землей, князь обязан пособлять Новгороду без хитрости. Значение князя по договорам неясно, потому что неясно его назначение, выражавшееся в его правах и обязанностях. Но права и обязанности князя в грамотах не излагаются прямо, а лишь предполагаются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 вооруженный полк под командой Тысяцкого. Эта тысяча делилась на сотни военной части города. Каждая сотня со своим выборным соцким представляла особое общество, пользовавшееся известной долей самоуправления, имевшее свой сход, свое вече. В военное время это был рекрутский округ, в мирное – округ полицейский.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 Таким образом, Новгород представлял многостепенное соединение мелких и крупных местных миров, из которых большие составлялись сложением меньших. Веча и его отношение к князю Совокупная воля всех этих союзных миров выражалась в общем вече города.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 Никогда не было установлено постоянного срока для его созыва. Веча собиралась по звону вечевого колокола. Звук этого колокола новгородское ухо хорошо отличало от звона церковных колоколов. Веча собиралась обыкновенно на площади, называвшейся «Ярославовым двором». Обычным вечевым местом для выбора новгородского владыки была площадь у Софийского собора, на престоле которого клали избирательные жеребья. Вечи не было по составу своему представительным учреждениям, не состояло из депутатов. На вечевую площадь бежал всякий, кто считал себя полноправным гражданином. Веча обыкновенно состояла из граждан одного старшего города, но иногда на нем являлись и жители младших городов земли, впрочем, только двух – Ладоги и Пскова. Это были или пригородские депутаты, которых послали в Новгород, когда на Веча возникал вопрос, касавшийся того или другого пригорода, или случайные посетители Новгорода из пригорожан, приглашенные на Веча. В 1384 году... Пригорожане ореховые и Карелы прибыли в Новгород жаловаться на посаженного у них новгородцами кормленщика литовского князя Патрикия. Собрались два веча, одно за князя, другое за пригорожан. Это было очевидно обращение обижаемых провинциалов за управой к державной столице, а не участие их в законодательной или судебной власти веча.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 Должностного лица он обязан был объявить на Вече, которое тогда производило дисциплинарный суд над обвиняемым. Но иногда роли обвинителя и судьи менялись. Вече привлекало на суд перед князем неудобного областного кормленщика. По договорам князь не мог без посадника давать грамот, утверждавших права должностных и частных лиц, но нередко такие грамоты исходили от Вечча, помимо князя, и даже без его имени. И только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 как сбрасывание с Волховского моста осужденных вечевым приговором было пережиточной формой древнего испытания водой. Иногда весь город раздирался между боровшимися партиями, и тогда собирались одновременно два веча. Одно на обычном месте, на торговой стороне, другое на Софийской. Но это были уже мятежные, междоусобные сборища, а не нормальные веча. Случалось не раз...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 Оба сановника получали свои правительственные полномочия на неопределенное время. Одни провели год, другие – меньше, иные – по нескольку лет. Кажется, не раньше XV века установился постоянный срок для занятия этих должностей. По крайней мере, один фламандский путешественник, посетивший Новгород в начале XV века, говорит о посаднике и Тысяцком, что эти сановники сменялись ежегодно. Посадник и Тысяцкий правили с помощью целого штата подчиненных им низших агентов, называвшихся приставами, беричами, подвойскими, половниками, известниками, которые исполняли разные судебные и административно-полицейские распоряжения, объявляли решение Вечья, призывали к суду, извечали суд о совершенном преступлении, производили обыски и тому подобное. В пользу Посадника и Тысяцкого за их службу шел поземельный налог по ралье. Рало – плуг. Суд. Кроме дел собственно правительственных, Посадник и Тысяцкий принимали деятельное участие в судопроизводстве. Изображение новгородского суда находим в сохранившейся части новгородской судной грамоты, устава, составленного и утвержденного Вечем в последние годы новгородской вольности. Источники ее – старина, то есть юридический обычай и давняя судебная практика Новгорода, постановления Веча и договоры с князьями. В новгородском судоустройстве прежде всего внимание останавливается на обилии подсудностей,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 Каждый отдельно разбирали подлежавшие им дела в своих «одринах» или «камерах» при содействии избранных и тяжущимися сторонами двух приставов, заседателей, но не решали дел окончательно, а переносили их в высшую инстанцию или на доклад, то есть для составления окончательного решения, или на пересуд, то есть на ревизию,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 как они назывались, и собирались на дворе новгородского архиепископа, во владычине комнате, три раза в неделю под страхом денежной пени за неявку. Наконец судопроизводство усложнялось еще комбинациями разных юрисдикций э, в сместных делах, где встречались стороны различных подсудностей.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 Усиленная строгость законодательства в поддержании общественного порядка не говорит за то, что общество пользуется достаточным порядком. Совет господ. Веча было законодательным учреждением, посадник и Тысяцкий его исполнительными судебно-административными органами. По характеру своему,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 в палатах которого он и собирался. Новгородский совет после того состоял из княжеского наместника и городских властей, из степенных посадника и тысяцкого, из староскончанских и соцких. Но рядом со степенными в совете сидели и старые посадники и тысяцкие. Частые смены высших сановников под влиянием борьбы партий были причиной того, что в совете господ было всегда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 Отношение пятины к концам. Сохранились следы, впрочем, неясные, указывающие на то, что коренные области, вошедшие потом в пятинное деление Новгородской земли, зависели в управлении от частей Новгорода, между которыми они были расписаны. На эту зависимость указывает упомянутый мною барон Герберштейн. Впрочем, это свидетельство очень неясно выражено. Передаю его слова в, возможно, близком к подлиннику изложении. Лет сорок с чем-нибудь спустя после падения Новгорода Герберштейну рассказывали в Москве, что некогда во времена своей вольности этот город имел обширную область, разделенную на пять частей. Каждая из этих частей не только относилась во всех общественных и частных делах, к подлежащему начальству своей части, но и сделки с согражданами каждый мог совершать только в своей части города, и никому не позволялось обращаться с чем-либо к другому начальству того же города. Герберштейн хотел сказать, или ему говорили, что каждая территориальная часть новгородской земли во всех делах обращалась к управлению своей городской части, то есть городского конца. Такое же отношение частей территории к концам города существовало и в Псковской земле. Здесь старые пригороды издавна были распределены между концами города. В 1468 году, когда накопилось много новых пригородов, на Вече было решено также разделить их по жребию между концами по два пригорода на каждый конец. И в новгородских документах есть кое-какие указания на административную зависимость загородных земель от городских концов. Так, по песцовым книгам конца XV века, известные съемщики подгородных земель в Водьской тянувшие тяглом в Неревский конец, с которым она соприкасалась. Новгородская судная грамота говорит о сельских волосных людях, кончанских и улицких которых старосты концов и улиц обязаны были ставить на суд в высках на них сторонних лиц. Впрочем, пятина или соответствующая ей округа не была цельной административной единицей, не имела своего местного административного средоточия. Пригороды. Она распадалась по пригородам на части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 правя им. Но для Новгорода или наемник, или враг, в случае вражды к нему, как к враждебной державе, посылали на наградище ультиматум, грамоту, исписавший всю вину его с заключением «Поедя от нас, а мы с обе князя промыслим». Но так как князь в Новгороде был единственной централизующей силой, которая могла объединить и направить,